«От Брежнева до наших дней». Многие ошибочно полагают, что меня связывали какие-то личные отношения с Леонидом Ильичом Брежневым. В кулуарах шептались, будто я вхож в кабинет и обладаю полномочиями обращаться к генсеку, когда захочу. Между тем, на самом деле, мы никогда даже не виделись с Брежневым один на один. Хотя встречались, конечно, довольно часто. Когда я говорю, что провел в колонном зале больше времени, чем Леонид Ильич, я не шучу. Ведь я присутствовал на всех официальных мероприятиях с его участием, а кроме того в колонном зале проводились важнейшие шахматные турниры, длившиеся довольно долго. Там же проходили и конференции фонда мира. Даже артисты не могут похвастаться столь продолжительным пребыванием в этих стенах». Первый раз на официальный приём в Кремль я попал с ограниченной группой талантливой советской молодёжи, которую направили поздравить Брежнева с юбилеем. Не могу поделиться никакими особыми воспоминаниями о той встрече. А вот вторая получилась намного более примечательной. Я вернулся в Москву из Багио и должен был лететь в Грузию по приглашению ш и в а р н а д з е чтобы широко отметить победу над Корчным». Учитывая то, что к матчу я готовился именно в Гаграх, там меня очень ждали и готовились принимать как родного. Я был знаком практически со всем партийным руководством Грузии, а ш и в а р н а ц и е сложились у нас по-настоящему хорошие отношения. Собираюсь улетать из Ленинграда в Тбилиси, как вдруг звонят и сообщают, что завтра меня ждут в Москве. «Это невозможно», — начинаю нервничать, — «Я завтра встречаюсь с шахматной общественностью Грузии. Меня пригласил ш и в а р н а д з е Как я могу не поехать?» «Не переживайте так, Анатолий Евгеньевич. ш и в а р н а д з е тоже завтра будет в Москве. Там и встретитесь». «Понимаю, что речь идет о чем-то чрезвычайно важном. Спрашиваю, где встретимся?» «У Брежнева, Анатолий Евгеньевич. У Леонида Ильича». «В поисках срочного билета на Красную Стрелу звоню приятелю». начальнику Октябрьской железной дороги, и узнаю, что возможности уехать нет никакой. Вся бронь заявлена обкому партии. Уже не помню, какими окольными путями вышли на управляющего делами обкома и достали мне билет в СВ, но хорошо помню свое удивление, когда обнаружил, что поеду не просто один в купе, а единственным пассажиром во всем вагоне. Вот так, по загадочному с т е ч е н и ю обстоятельств, «В совершенно королевских условиях я отправился на прием в Кремль за своей первой государственной наградой». Незадолго до этого у Брежнева случился микроинсульт, который официально подтверждать не хотели. Слухи, однако, просочились, и западная пресса гудела статьями о неважном самочувствии советского лидера. Брежнев, однако, довольно быстро поправился – И дабы усмирить жадных до с е н с а ц и й акул-пера, решили наглядно продемонстрировать всему миру отличное состояние здоровья Леонида Ильича и провести церемонию награждения для небольшого количества людей. Я оказался в этой группе как раз ввиду выигрыша у Корчнова. В Кремле я первым увидел ш и в а р н а д з е а затем Горбачёва, с которым познакомился какое-то время назад в Кисловодске на юбилее Евгения Михайловича Тяжельникова. заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. т и ж е л ь н и к о в можно сказать, опекал меня с детских лет. Ведь в то время, когда я начинал подавать серьёзные надежды в шахматах, он работал первым секретарём Челябинского обкома комсомола, и именно ему я обязан своим премированием в д е с я т и л е т н е м возрасте путёвкой в Орлёнок. Содействовал он мне тогда, конечно, заочно, а лично познакомились мы гораздо позже. но сразу прониклись друг к другу искренней симпатией. И если я на юбилее Тяжельникова оказался ввиду приятельских отношений, то Горбачёв присутствовал там по служебной необходимости. Когда-то Михаил Сергеевич был кандидатом на пост первого секретаря ЦК в ЛКСМ и соперничал за эту должность с ж е л ь н и к о в ы м который тогда его обошёл. Правда, никакого напряжения между ними тогда не чувствовалось, Гораздо позже я узнал, что на пост заведующего отделом пропаганды претендовал и будущий ставленник Горбачёва Александр Николаевич Яковлев. В 1978-м он был послом Советского Союза в Канаде, и по его просьбе я приезжал после матча в Монреале в Ваттаву и проводил встречи. Тогда я не знал, что в будущем Яковлев доставит немало проблем и т и ж е л ь н и к о в у сместив того с должности и заняв его место, и мне... «Всеми правдами и неправдами пытаясь у меня отобрать не только шахматную корону, но и пост председателя фонда мира». Но об этом чуть дальше. А в Кисловодске мы с Горбачевым мило общались, играли несколько партий в бильярд. Играл он, честно говоря, не слишком хорошо. И Раиса Максимовна довольно быстро его увела. В этой женщине уже тогда читались и порода, и амбиции, и великолепное чувство меры и стиля. Пока я был в Багио, Горбачёва перевели на работу в Москву. Если я и обратил внимание на перестановки в Политбюро, то фамилий, конечно, не запомнил. Меня больше волновала победа над Корчным, а не перетасовки в правительстве. Тем более, что с момента нашей первой встречи с Горбачёвым прошёл почти год, Конечно, я его узнал, помнил, что в январе встречались у Тяжельникова. В голове отложилось что-то про Ставропольский край. Горбачёв подошёл меня поздравить. Мы непринуждённо беседовали, он что-то спрашивал о матче, а потом скромно и даже с робкой улыбкой сказал, «Вы, Анатолий Евгеньевич, тоже можете меня поздравить. Я ведь теперь член Политбюро и секретарь ЦК». Мне стало очень неудобно. Конечно, я произнес все необходимые слова и поздравил, и извинился, и снова поздравил. Но, вспоминая сейчас ту встречу, могу с уверенностью сказать, если бы в ту секунду кто-нибудь сообщил мне, что я разговариваю с будущим генеральным секретарем ЦК КПСС, который станет первым и последним президентом СССР, я бы удивился не меньше, если бы меня огорошили новостью об открытии жизни на Марсе». Вместе с ш и в а р н а д з е Горбачевым и мной к наградам были представлены академики, одним из которых был селекционер и директор Московского ботанического сада Николай Васильевич Цицын, а также генерал ы цвигун и м а т р о з о в и начальник московского метрополитана. Все присутствующие получили ордена Ленина, генералы и звезды генералов армии, а мне вручали орден Трудового Красного Знамени. Впоследствии мне рассказывали, что меня тоже представляли на орден Ленина, но обычно его никогда не вручают человеку, не имеющему никаких наград. Можно не сомневаться в том, что если бы я со своими регалиями и званиями был бы в то время хоккеистом или футболистом, то имел бы к 78-му году немереное количество орденов. Но с наградами в нашем виде спорта все было намного скромнее. Обычно дело заканчивалось объявлением благодарности — И орден, который мне намеревались вручить за победу над Корчным, должен был стать первым. А орден Ленина в мире шахмат считался чем-то невероятным и абсолютно недостижимым. Награждённым был только Ботвинник, да и то лишь тогда, когда подтвердил своё звание чемпиона мира в четвёртый раз. Так или иначе, для меня хотели сделать исключение и представить к этой награде И Брежнев это предложение сначала поддержал, но какой-то доброжелатель вежливо напомнил, что буквально несколько дней назад Политбюро приняло решение не вручать высшие награды страны тем, у кого нет медалей или орденов рангом ниже. Началась дискуссия, говорили о том, что награду я, конечно, заслужил, но разве можно делать исключение из только что принятого решения? Ответственность взял на себя Леонид Ильич, успокоив собравшихся. «Не переживайте, товарищи. Карпов еще молодой. Ничего страшного, если сейчас получит орден Трудового Красного Знамени. Остальные еще заработает». Что ж, генсек оказался совершенно прав. Много сейчас в моей копилке орденов и медалей. Но то первое награждение помню как сейчас. Брежнев, который еще не до конца оправился от болезни и выглядел не лучшим образом, вел себя очень достойно. и даже подшучивал над своим состоянием. Награждая ц и ц и н а долго не мог приколоть ему орден, не слушались руки, и тогда Брежнев по-простецки вложил академику награду в руки и сказал «Создается впечатление, что тебе легче в ы в е с т и новый сорт пшеницы, чем мне приколоть звезду». Обстановка разрядилась, напряжение, возникшее в этот момент, всех отпустило. Дошла очередь получать свой орден Шиварнадзе, Брежнев начинал несколько раз объявлять его имя и отчество, но ничего не получалось. Много было шуток и издёвок над манерой Брежнева изъясняться. Да, речь его страдала из-за инсультов. Да, вставная челюсть не помогала в решении проблем, а только усугубляла их. Но почему-то нигде широко не освещался тот факт, что во время войны Леонид Ильич был ранен в челюсть, и именно после этого у него появились первые затруднения в речи. В конце концов, отчаявшись выговорить имя и отчество ш и в а р н а д з е Брежнев просто объявил фамилию последнего и добавил «Держи свой орден. Я в абсолютном здравии это отчество произнести не могу, а сейчас и подавно не справлюсь». Меня Брежнев пригласил последним и как-то очень тепло сказал, что при счете 5-5 у всей страны, включая его, чуть не случился инфаркт. Возьму на себя смелость утверждать, что Леонид Ильич был человеком с великолепным чувством юмора, а кроме того, совершенно фантастическим руководителем. Нет никаких сомнений в том, что сместить Хрущева могла только незаурядная личность. Ведь создать вокруг себя коалицию, заручиться поддержкой, может только сильный и харизматичный лидер. Кроме того, в первой половине правления Брежнева жизнь народа значительно улучшилась. Помню, как накрывали стол в Ленинграде, когда я получил звание мастера спорта. Никакого дефицита продуктов. Хочешь — тебе красная икра. Хочешь — чёрная. Хочешь — деликатесная рыба. И всё это в свободном доступе на прилавке, а не из-под полы. Хотя по блату в то время я ещё ничего достать бы и не смог. Но он был и не нужен. Всегда, отправляясь к родителям в Тулу, я свободно покупал гостинцы, и не стоял ни в каких очередях. Проблемы с продуктами в стране начались в 1973 году. Полагаю, что случился нефтяной кризис, доходы государства упали, но возникшие сложности не шли ни в какое сравнение с тем отчаянным голодным положением, в которое загнал страну Хрущев, засаживая пшеничные поля кукурузой. Мне сложно говорить о том, что тогда творилось в Москве. Полагаю, что ситуация была всё же лучше, чем на Урале, куда белый хлеб привозили раз в месяц, а очередь за ним растягивалась на километры. В народе даже ходила шутка, в которой Черчиллю приписывали такие слова. «Всегда думал, что умру своей смертью, но теперь понимаю, что умру от хохота. Хрущев оставил Россию без хлеба». Такого отчаянного положения в стране Прибрежневе не было никогда. Примерно до 1975 года и государство, и промышленность развивались достаточно хорошо, А 1 августа того же года случилось важнейшее политическое событие. Были подписаны хельсинские соглашения, которые запрещали использовать силу в Европе, окончательно закрепляли границы государств после Второй мировой войны и пытались наладить совместное существование капиталистических и социалистических стран. Так что, на мой взгляд, если бы Брежнев нашел в себе силы после этого величайшего события оставить свой пост, Он бы вошел в историю как один из самых лучших и сильных руководителей Советского Союза, и никто не решился бы называть его правление эпохой застоя. Из брежневских времен хочу вспомнить еще одного партийного руководителя, с которым довелось мне тесно общаться. Петр и Ефимович Шелест занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины и был знаменит тем, что в свое время ослушался Хрущева, и оставил пшеницу колоситься на украинских полях. Причем не просто втихую не выполнил распоряжение, а доказал Хрущеву экономическую выгоду своего поступка. Был Шелест человеком очень достойным и уважаемым. Он единственный на моей памяти человек, самостоятельно написавший заявление об уходе с очень высокого поста. А пост он к тому времени занимал ни много ни мало первого заместителя Косыгина. разошелся во взглядах на экономическую реформу с Брежневым и предпочел уйти, но не наступать на горло собственной песни. По-моему, очень смелый и решительный поступок. Уйдя со своей должности, Петр Ефимович до очень почтенного возраста, почти до 80 лет, руководил в Москве каким-то секретным оборонным предприятием и до конца своих дней не растерял партийные выучки и собранности. О том, насколько именитым и уважаемым человеком он был, свидетельствует и следующая история. Как-то, отдыхая в партийном санатории, на прогулке, Пётр Ефимович случайно столкнулся с Молотовым и, конечно, не отказал себе в удовольствии выразить почтение и поздороваться. Примечание. Молотов Вячеслав Михайлович, один из высших руководителей ВКП и КПСС с 1921 г По 1957 год. «Добрый день, Вячеслав Михайлович!» «Добрый, Пётр Ефимович!» «Вы меня знаете», — удивился Шелест осведомлённости выдающегося пенсионера. «А как же? Страна обязана знать своих вождей в лицо!» «Однажды у меня возникла очередная проблема с министром спорта Граммовым, о которой я поведал Шелесту». Тот сразу предложил свою помощь, так как министра хорошо знал по совместной партийной работе и мог в той или иной степени сгладить вновь обострившиеся углы. Договорились, что в воскресенье я приеду к нему в 11 утра в квартиру на Большую Бронную, в дом, построенный специально для членов Политбюро, где жили Суслов, маршал авиации Покрышкин и многие другие работники кремлевского аппарата. а затем мы вместе отправимся к Грамову на Рублёво-Успенское е шоссе. Я приехал со своим близким приятелем Олегом Младыченко, который, кстати, в своё время познакомил меня с Шелестом. Дверь нам открыл охранник и невозмутимо сообщил, что Пётр Ефимович пока отдыхает. Мы очень попросили попробовать разбудить, ведь заранее договорились. Да и Грамов ждёт, не приедем, будет ещё хуже. «Не знаю, не знаю», — развёл руками охранник ш е л и с т а Он только под утро пришёл с мероприятия, да и выпил, честно говоря, прилично. Попробуй, умоляем. Через пару минут из спальни доносится трёхэтажный мат, а ещё через пятнадцать. Перед нами возникает чисто выбритый и полностью одетый Шелест, готовый к выполнению миссии. Обедаем у Грамова, министр и Пётр Ефимович за дискуссией легко уговаривают бутылку, А ужинать едем на дачу к Шелесту, где его замечательная жена Ираида Павловна п о ч у е т нас клюквенной настойкой собственного приготовления. И выпиваем мы на троих литровую бутылку настойки. Рассказываю я об этом не ради пропаганды употребления спиртного, а лишь для того, чтобы слушателю с т а л о понятна закалка людей того поколения. А ведь было в тот момент Петру е ф и м о и ч у уже 77 лет, Я и сейчас моложе, но на такое едва ли способен. А Пётр Ефимович сохранял бодрость духа ещё долгое время. Я практически не замечал в нём никаких возрастных изменений. Года в 83 взялся он писать мемуары и написал книгу, как делал всё в жизни очень глубоко и основательно. Несколько лет потратил на работу над текстом. очень радовался, когда получил на руки авторские экземпляры своего издания и буквально через месяц после завершения своего труда ушёл из жизни. Для меня Шелест навсегда остался примером человека, достойного всяческого уважения и искренней благодарности. Единственное, что можно поставить ему вину, его антисемитизм, который он не скрывал. Был и в этом честен, говорил о своей нелюбви открыто, что тоже позволит себе не каждый. Однако после развала Советского Союза известный журналист Андрей Караулов, который организовывал поездки в и д н ы х партийных деятелей в Израиль, предложил съездить на обетованную землю Ишелесту. Петр Ефимович смутился. «Ты что, Андрюш, как я поеду?» «Да не волнуйтесь ни о чем, времена изменились. Поедем». «И поехали». И на первые же в с т р е ч е на которые собрались люди, готовые заклевать Шелест и заклеймить его злыми вопросами, он полностью разоружил публику одной-единственной фразой. Шелест вышел на сцену и произнес «Товарищи жиды, плохо я к вам относился в былые времена. Был неправ, приношу извинения». «Я уверен, что на такой поступок способен только человек, обладающий большой внутренней силой и мудростью». коих Петру Ефимовичу Шелесту было не занимать. А после Леонида Ильича Брежнева к власти в стране на недолгое время пришел Юрий Владимирович Андропов. Мне он запомнился, пожалуй, не только тем, что начал вводить в стране режимные порядки и объявил жесточайшую борьбу с тунеядством. Днем все граждане страны должного возраста обязаны были быть на рабочих местах или объяснять патрульным, почему они там не находятся. в моей памяти фамилия андропова ассоциируется с венгерскими событиями пятьдесят шестого года когда он будучи советником посланником советского союза в этой стране сделал все для того чтобы подавить восстание и оставить венгрию в социалистическом лагере меры принятые в отношении мятежников были очень жестокими но справедливости ради стоит заметить что и венгры с советскими не церемонились Полагаю, что во время всех этих событий жизни Андропова и его семьи угрожала более чем реальная опасность. Во всяком случае, здоровье их изрядно пострадало, жена будущего генсека так до конца никогда и не оправилась от нервной болезни, заработанной при венгерских событиях, а сам Юрий Владимирович, едва вернувшись в Москву из-за пережитого напряжения, на несколько недель угодил в палату кардиологического центра. Я не был хорошо знаком с Андроповым, но какое-то время поддерживал тесное общение с его сыном Игорем, который работал в МИДе. Познакомились мы в Испании. Он приехал на Европейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству в Мадриде, а я в это время играл на турнире в л и н а р и с е И в выходной день Игорь вместе с послом СССР в Испании Дубининым приехал на конференцию. Кстати, путь от Мадрида до л и н а р и с а не близкий. примерно 300 километров, а на последних участках дороги ещё и достаточно опасный. Но людей это не остановило, и уже тем же вечером мы ужинали вместе и приятно общались. Встреча с Игорем лишний раз убедила меня в том, насколько тесен и мал наш необъятный мир. Оказалось, он женат на Людмиле Чурсиной, с которой я был знаком ещё со времён жизни в Ленинграде. Когда-то мы с ней одновременно отдыхали в санатории, а потом я едва не въехал в ее квартиру на Петроградской стороне, которую она освобождала, уезжая в Москву. Знакомство с Игорем продолжалось и на родине, я бывал у них с Людой в гостях, но впоследствии тесные контакты оборвались. С Чурсиной они разошлись, Игорь уехал работать послом в Грецию, а я был занят своей жизнью, шахматные пути, которые с этой страной никак не пересекались. Мне кажется возможным, что судьба Советского Союза могла бы сложиться иначе, если бы Юрий Владимирович Андропов дольше простоял у руля. Он был сильным, жестким, мощным, и развал страны под его руководством провернуть бы наверняка не удалось. Следующего советского руководителя, Черненко, я практически не знал. Но хорошо знакомый с ним Шелест рассказывал, что именно с помощью Черненко, который в свои лучшие годы был серым кардиналом и ближайшим соратником Брежнева, началось продвижение в Москве Гейдара Алиева. С Алиевым Черненко общался плотно. В отличие от всех партийных руководителей, в отпуск ни в Крым, ни на Кавказ не ездил, а летал исключительно в Азербайджан, где его принимали на широкую ногу. Остав руководителем Советского Союза, Черненко продвинул Алиева еще сильнее и даже не постеснялся политического казуса, доверив тому выступать докладчиком на ленинские дни. Казус заключался в том, что обычно докладчиками выступали главные идеологи Политбюро, а Алиев в то время работал в правительстве, был членом Политбюро, но не был главным идеологом. Подозреваю, что если бы Черненко не был бы к моменту своего прихода к власти настолько немощен и продержался бы дольше, то Алиев вполне мог бы укрепить свои позиции и стать следующим генеральным секретарем. Негоже радоваться чьей-либо смерти. Но как бы то ни было, боюсь даже представить, какие изменения могли бы произойти в моей судьбе, если бы у руля страны встал Гейдар Алиев. Но обо всём по порядку. Итак, приход к власти Горбачёва принёс много проблем не только большой стране, но и лично мне. Я не берусь судить со всей ответственностью о том, что было бы если бы. Да и дело это неблагодарное. Уверен, что и Михаил Сергеевич сам глубоко и долго размышлял над этим вопросом. Я считаю, что сделал много хорошего. но серьезно ошибся в том что начал одновременно проводить и политические и экономические реформы именно эта ошибка привела на мой взгляд и к развалу ссср и к политическому краху самого горбачева что касается меня самого то признаюсь честно своего краха мне удалось избежать с большим трудом при горбачеве начался расцвет власти гейдара алиева и Александра Николаевича Яковлева, которые активно продвигали Каспарова и всеми допустимыми и даже недопустимыми способами мешали мне заниматься своим делом. Не буду вешать ярлыки, клеймить или оскорблять людей, которых уже нет на свете, но для того, чтобы с л у ш а т е л и п о н и м а л и суть характера того же Яковлева, могу привести такой пример. Когда а л е к с а н д р Николаевича перевели из Ярославля на его первую московскую должность инструктора отдела пропаганды, жил он на одной лестничной площадке с моим хорошим другом Алексеем Капитоновичем Серовым. Так как до личного автомобиля Яковлев тогда еще не дослужился, Серов частенько подвозил соседа на работу. И, как впоследствии поведал мне Серов, Однажды Яковлев признался ему, что хромота, которую он всем выдает за отголоски военного ранения, на самом деле следствие производственной травмы, а на фронте Александр Николаевич даже и не был, хотя увлеченно об этом сочинял. Яковлева часто называют глашатаем перестройки и одним из первых поклонников демократии. Возможно, кто-то сумел почувствовать на себе его демократичность. Но меня она обошла стороной, хотя в свое время с ним очень близко дружил Валентин Зорин, тот самый журналист, который помог мне составить письмо о поступке Корчнова. И Зорин убеждал меня в том, что от прихода Яковлева в центральный аппарат я могу ждать исключительно положительных изменений. Но Александр Николаевич, получивший высшую партийную позицию в идеологии, решил, что гораздо выгоднее примкнуть к Алиеву, первому человеку в правительстве Горбачёва и занять антикарповскую позицию. В нашем не слишком ласковом мире всегда удобнее держаться сильных. Уверен, что гораздо больше государственных людей предпочли дружить с а л и в ы м а не противостоять ему. Но ничем не прикрытая травля со стороны Яковлева была мне особенно неприятно. Было бы легче, если бы мы не были знакомы, Но ведь это по его просьбе я три дня колесил за свой счет в Канаде в 79-м. Тратил время, встречался с людьми. Так почему же за добро надо платить опалой? В 77-м году я выиграл открытый чемпионат Германии и познакомился с немецким журналистом Хельмутом Юнгвертом, в то время одним из руководителей телевидения Северной Германии. Юнгверт предложил мне сделать телепрограмму «Один ход в неделю». играть в шахматы с немецкими телезрителями. Идея была интересной, но очень непростой в реализации, ведь колесить за мной по всему свету – задача не из легких. Однако бюджет, и не маленький, на передачу выделили, и съемочная группа действительно прилетала ко мне в любой уголок планеты. Приехал Юнгверт и на последнюю неделю моего матча с Корчным в Багио, где радовался моей победе как своей собственной. На Филиппинах он мне поведал о том, что в самолёте случайно встретил знакомого, директора одной гонконгской фирмы, которая только что начала производить шахматные компьютеры. Более того, он даже показал мне новую забавную игрушку и предложил опробовать. Я с интересом воспользовался предложением проверить, на что способна машина. Ничего сверхвыдающегося в шахматных партиях в то время компьютер пока не мог, но опыт меня позабавил. Спустя какое-то непродолжительное время я в зарубежной поездке увидел в журнале снимок, где рекламируют те самые компьютеры. На фото я в баге в о увлеченно разыгрываю партию с машиной. Встречаюсь с Юнгвертом и, разумеется, требую объяснений, на каких основаниях идет реклама. Хельмут не смущается ни на секунду и тут же говорит. «Слушай, извини, просто забыл тебе сказать. Ну не дурак ли? Я же подписал от твоего имени замечательный контракт». Потом я узнал, что условия контракта были действительно более чем прекрасными. Розничная цена этих игрушек составляла 98 марок. Покупали их охотно, поэтому производство постоянно наращивало обороты. А Юнгверт, согласно договору, получал по одной или две марки не с каждого проданного компьютера, а с каждого произведённого. По-моему, весьма неплохая прибавка к жалованию. Меня Хельмут, однако, заверил, что будет получать исключительно комиссию, а все заработанные средства на законных основаниях передаст мне». «Вообще-то меня не деньги волнуют», — отвечаю журналисту. «Советским гражданам надо согласовывать такие мероприятия. Нам запрещено принимать участие в рекламе за границей. У нас в Союзе рекламы практически нет. А тут коммерческая реклама, о которой никто и нигде у нас не знает. Как можно было такое делать, не сказав? «Ой, слушай, я не знал!» — на голубом глазу врет Юнгверт. «Но тебе не стоит переживать, деньги ведь приходят мне на счёт, никто и не узнает». Не зная в то время, как с этим разбираться и разбираться ли вообще, я отпустил ситуацию, а вскоре Юнгвер сообщил мне, что фирма разорилась и реклама прекратилась. Рекламы я действительно больше не видел, а проверить существование фирмы в Гонконге и Советского Союза было невозможно. Я и думать забыл об этом случае, но в 1984 году Накануне нашего первого матча с Каспаровым представители той самой компании обратились в Фиде с просьбой о рекламе шахматистами своей продукции. к о м п а м а н е с разумеется, поинтересовался их прошлыми заслугами, и ему с гордостью поведали, что Карпов уже принимал участие в рекламе их товаров. Были запрошены соответствующие бумаги, из которых следовало, что в общем и целом они перевели Юнгверту по сегодняшнему курсу около миллиона евро. Президент Шахматной Федерации Германии Альфред Кинцель тогда подтрунивал надо мной и вспоминал, как говорил мне, что Юнгверт проходимец. Мне, однако, было не до смеха. Выходило, что не просто реклама с в о и м участием шла по всему миру, но и деньги за нее по документам были получены, а доказательств, что деньги присвоил себе Юнгверт, у меня нет никаких. Я сразу понял, что Алиев и Яковлев, узнав об этом, с удовольствием воспользуются возможностью обвинить меня в левых доходах и спровадить с арены далеко и надолго. Решить проблему можно было только с помощью суда. Последней возможностью подать заявление после всех согласований и избежать срока давности за подобные преступления в пять лет стало время середины моего второго матча с Каспаровым. «Скандал, конечно, случился очень громкий», Юнгверт был не просто журналистом, а очень известным в Германии политическим обозревателем. И никак не ожидал, что я буду с ним судиться, да еще и на его территории. Но я не мог этого не сделать, не только из жажды торжества справедливости, но и потому, что четко понимал, если не подам в суд, Алиев и Яковлев тут же призовут меня к ответу. Тем более, что первый матч я у Каспарова выиграл со счетом 5-3. Сложно сейчас судить однозначно, что послужило истинной причиной моего последующего проигрыша. Ты ни к чему. Историю с судом сторонники соперника использовали на полную катушку, чтобы потрепать мне нервы. Постоянно звонили, вызывали, требовали каких-то объяснений. Но в любом случае лучше на какое-то время снять с головы корону, чем отправиться в тюрьму. Информационный взрыв случился перед началом 11 й партии, и меня начали буквально одолевать журналисты и всякие спортивные и партийные деятели, трезвоня и днем, и ночью с провокационными вопросами, и публикуя ежедневно обличающие статьи. Мой моральный облик не полоскал только ленивый. Если учесть, что всей советской прессой в то время как раз руководил Яковлев, Я не мог не догадаться, откуда выросли ноги в этой травле. Уступив, в конце концов, Каспарову, я пошёл на приём к Яковлеву и без всяких обиняков сказал «Вы вольны болеть за Каспарова сколько хотите. Это ваше право. Вы совсем не обязаны меня поддерживать». «Но зачем же устраивать настоящую травлю? Или я ничего не сделал для страны? Не поддерживал её престиж все эти годы?» Да и не только о престиже речь. За все мои шахматные годы я заработал для государства более трёх миллионов долларов, а теперь государство поворачивается ко мне спиной. Почему? Да что вы, Анатолий Евгеньевич, это у вас какое-то ложное впечатление складывается. Яковлев прикидывается невинной овечкой. Как же ложное, если каждый день выходит статья, где Карпова представляют злодеем, прохиндеем и чуть ли не врагом народа. Вы же контролируете прессу. Невозможно, чтоб ы вы об этом не знали. Вправде пишут, что я собирался остаться за границей после матча с Корчным. еще много подобной ерунды. А люди, конечно, верят во всю эту ересь. Очень прошу вас, Александр Николаевич, отстаньте от меня в конце концов». «Да никто к вам даже и не думал приставать, Анатолий Евгеньевич. Вы ошибаетесь. Мы абсолютно с одинаковым уважением относимся и к вам, и к Каспарову». «Да?» Мой собеседник явно считал, что своим заявлением сделал мне комплимент. Хотя Каспаров едва стал чемпионом мира. А я удерживал этот титул 10 лет и успел принести стране немалые дивиденды. Конечно, смешно было снова призывать моего собеседника об этом вспоминать. Как-то в разговоре я поинтересовался у Ивонина, почему Москва выделяет одинаковое обеспечение мне и Каспарову, за которым кроме Москвы стоит еще и весь Азербайджан. Я тогда заметил, что Гарри, в отличие от меня, еще ничего не заработал. Но мне ответили, что о заработке моем помнят ровно до того момента, как я сдал деньги в кассу. «Конечно, Анатолий Евгеньевич!» Яковлев продолжает гнуть свою линию и дальше произносит то, что заставляет меня тут же пожалеть об отсутствии диктофона. «Признаюсь честно», — он наклоняется ко мне и вкратчиво шепчет, «Мы вас уважаем даже больше». «Как интересно, Александр Николаевич!» «Мне даже смешно». «А почему?» «Ну как же!» Он расплывается в добродушной улыбке, будто разговаривает с близким, но недалеким родственником. «Ведь вы стали членом партии в 79-м году, а Каспаров только в 81-м!» Я еле сдержался, чтоб не расхохотаться, и понял, что разговаривать о чем-либо с этим человеком совершенно бессмысленно. Он явно прикидывался просто ч к о м и не желал ни в чем признаваться. Яковлев, однако, решил пойти еще дальше. «Скажу вам честно, Анатолий Евгеньевич, там, наверху...» Он многозначительно закатил глаза. «Считает, что вы совершили огромную политическую ошибку, обратившись в немецкий суд, и очень просит вас отозвать иск. Как вы себе это представляете? Я хочу доказать свою полную непричастность к обману и отступать не собираюсь». Неужели вы не понимаете, что именно этот факт дурно влияет на вашу репутацию? Да и как вообще возможно, чтобы советский человек, член КПСС, вёл дело и рассчитывал выиграть в суде ФРГ? Почему бы и нет, если у меня есть все доказательства, совершённого на территории этой страны мошенничества в отношении меня? Делом занимается серьёзная юридическая фирма. Почему я должен проиграть? Но вы начали это дело, даже не посоветовавшись с аппаратом, Я бы обязательно посоветовался, если бы защищал честь КПСС. Но речь идет о защите исключительно моего имени. Я оплачиваю ведение дела из собственных средств. Никаких подробностей о его ходе вы не знаете. О чем мне советоваться? Как бы то ни было, решение о нецелесообразности вашего процесса принято. И иск вас просит отозвать. Позвольте, Александр Николаевич, эту просьбу не выполнить. Он очень долго и внимательно меня рассматривал, будто взвешивал, что делать. Прихлопнуть сразу или дать ещё помочиться? Очевидно, решил, что наблюдать за последним будет куда интереснее. И сказал. Вы, однако, упрямый человек. Судитесь, Анатолий Евгеньевич, судитесь. А мы уж потом решим, что с вами делать. Угроза очевидная и практически ничем не прикрытая. И этот человек пять минут назад рассказывал мне о своём большом уважении. Суд тянулся довольно долго и проходил в Гамбурге. Но после разговора с Яковлевым я понял, что игру будут вести в открытую, и в Гамбург в очередной раз меня могут просто не выпустить. Я попросил своих адвокатов ходатайствовать о переносе последнего заседания в Западный Берлин. И они к большой удаче добились на это разрешение. Однако я не учел, что в представлении Советского Союза Западный Берлин всегда был самостоятельным государством — И никакого отношения к ФРГ якобы не имел. На п о с л е д н и е слушание съехалось огромное количество журналистов по меркам Германии. Мне устраивали пресс-конференции, приглашали выступать в телешоу, где постоянно выражали поддержку и уверенность в моей несомненной победе. После очередного такого успеха, и как раз накануне последнего судебного дня, когда уже должны были вынести вердикт, я вернулся в отель полным сил и в прекрасном расположении духа. Однако пыл моего боевого настроя поугас, когда в гостинице ко мне обратился незнакомый человек и, представившись генеральным консулом Советского Союза в Западном Берлине, сообщил следующее. «Я здесь для того, чтобы передать вам указания из Москвы, на завтра в суде не появляться. А можно полюбопытствовать, с какой стати. С той, что Западный Берлин не имеет никакого отношения к ФРГ, где вы ведёте процесс. И, по мнению советской стороны, вы просто не можете судиться на этой территории». Я сразу понял, что Яковлев нашёл лазейку, с помощью которой можно не дать мне выиграть дело, а потом использовать моё поражение как заблагорассудиться. Конечно, я пошёл бы в суд в любом случае. Проигрыш гарантировал провал не только в СССР, но и во всём мире. Но я решил попробовать не просто поступить по-своему, а сделать так, чтобы никто не мог придраться к моему непослушанию. «Вы не могли бы, — спрашиваю консулу, — оказать мне одну услугу? Какую?» Я напишу сейчас письмо г р а м м ы к о сможете его передать по своим каналам. Для этого надо ехать в Восточный Берлин. Я очень прошу вас, это последний шанс изменить ход событий. Несколько секунд он напряженно думает, потом решается. Пишите. Буквально на коленке составляю для г р о м ы к а послание, в котором четко р о ж е в ы в а ю последствия своей неявки на заседание для страны. Я проиграю. И только ленивый на Западе не напишет о том, что 10 лет шахматную корону удерживал не гений игры из страны советов, а обычный мошенник. Судьба и в этот раз ко мне благоволила. Громыко оказался на рабочем месте в поздний час. Письмо мое ему передали, и в ночи консул обрадовал меня новостью о полученном из Москвы разрешении выступить в суде. На следующий день присяжные вынесли в е р т и к т в мою пользу, и преступление Юнгверта расценили буквально как преступление века. Не задолго до нашего процесса судили бывшего мэра Западного Берлина за хищение 10 миллионов немецких марок из бюджета и приговорили того к трём годам лишения свободы. ж н а л и с т а же, который украл просто лично у меня сумму в разы уступающую 10 миллионам, осудили на 10 Честно говоря, ничего, кроме морального удовлетворения от победы и ощущения защищенности, я от своего выигрыша не получил. Юнгверт отсидел половину срока на достаточно вольготных условиях и даже ездил к семье на выходные, а потом был отпущен на свободу. Так как к моменту начала суда все деньги со счетов он успел благополучно снять, то, согласно приговору, был обязан выплатить мне положенные средства и неустойку со своих будущих доходов. но, будучи осужденным за экономическое преступление, журналист по законам Германии получил вместе со сроком и запрет на работу по профессии. В связи с этим никакой легально оформленной деятельностью он не занимался, видимых государству доходов не получал и так и не перечислил мне ни копейки. Я много думал о том, почему человек, с которым мы приятельствовали, который действительно хорошо ко мне относился, неожиданно пошел на обман. Полагаю, изначально у него не было таких намерений. Было бы слишком глупо с его стороны надеяться, что я никогда и ничего не узнаю о рекламе, постоянно разъезжая по миру и имея везде огромное количество друзей и знакомых. Даже если бы я и не увидел ничего своими глазами, какая-нибудь сорока обязательно принесла бы мне новость на своем хвосте. Но Юнгверт был очень азартным человеком. Однажды он даже предлагал мне слетать на скачке в Кентукки и говорил, что летает туда каждый год. Поэтому мне кажется, что где-то проигравшись, Юнгверт решил использовать рекламные деньги, рассчитывая на то, что сможет всё вернуть. Но случилось то, что слишком часто случается с подобными людьми. Отыграться не получилось. Обидно, что вся эта нервотрепка ничем результативным в итоге не закончилась. Знаю, что Хельмут тоже нанимал адвокатов и заплатил им большую сумму в 460 тысяч немецких марок. Уверен, если бы он с этой суммой обратился к моим юристам и попросил о мировой, мы бы смогли договориться. Он бы легально остался в профессии, а я бы, возможно, не испытывая психологического давления со всех сторон, не уступил бы Каспарову. Поскольку окончательно добить меня с помощью суда у моих противников не получилось, они замыслили вытурить меня, если не из шахматного мира, то хотя бы из мира политического. В 88-м накануне очередных выборов народные депутаты мой заместитель в фонде мира Владимир Петрович Маслин совершил огромную ошибку. В моё отсутствие ему позвонили из ЦК и предложили присоединить к фонду восемь менее значимых организаций – а вместе с ними получить еще два депутатских мандата». Почему-то эта перспектива Маслину показалась чрезвычайно привлекательной. «До этого каждая из общественных организаций могла рассчитывать на пять мест в парламенте, и м о й з а м рассудил, что еще два окажутся совсем не лишними. Он не подумал о том, что до объединения каждая из этих организаций могла получить свои пять мандатов». И, естественно, на благосклонность этих организаций во время внутренних выборов рассчитывать теперь не приходилось. На кого в таких случаях валятся все шишки? Кого обвиняют во всех грехах? Естественно, руководителя, который зажимает, притесняет и не желает делиться. Как же его жадного наказать? Как проучить? Не выбрать в парламент, сместить с должности? На эти внутренние волнения и рассчитывали наверху, когда предлагали м а с л я н у подобную авантюру. И они не просчитались. Волнения действительно начались. Признаюсь честно, я упустил ситуацию из-под контроля, так как в то время ещё вёл очень активную шахматную жизнь, участвовал в турнирах, постоянно выходил на матчи с Каспаровым. И общественная жизнь на какое-то время отошла на второй план. Я не предполагал, что могут возникнуть какие-то проблемы, знал, что меня будет выдвигать в депутаты Одесская область и считал, что мне не о чем переживать. В Москву из поездки на очередной турнир я вернулся в декабре 1988 -го года перед самым началом избирательной кампании. И буквально в тот же день меня огорошили сообщением из Одессы, что по указанию товарищей из Москвы от их области будет баллотироваться космонавтка светлана савикая Советскую, говорят, мы совсем не знаем, а с вами давно работаем. Позвонили в Киев, а там говорят, берите Советскую, так в Москве распорядились. Карпов пойдет по другой области. Мы, конечно, решение выполнили, но написали, что область выдвигает Советскую, а Одесский фонд мира и еще две общественные организации рекомендуют вас. Я, конечно, насторожился, но не предполагал, что дела настолько плохие. Но как только приехал в фонд и поинтересовался, как проходят наши собственные выборы руководителя, обнаружил, что 62 региональных отделения проголосовали за Савицкую, которая, как и Маслин, состояла в должности моего заместителя, а за меня только 37. Кроме того, мне доложили о том, что колонный зал отказал фонду в проведении конференции, а гостиница «Россия» в местах для делегатов. А ведь на это мероприятие в январе должны были съехаться 800 человек. И как за короткое время найти и другой зал, и отель, я просто не представлял. Тут же бегу к директору дома Союзов Морозовой, с которой у нас были очень хорошие личные отношения, и прошу объяснений. Что случилось? Почему вы вдруг отказали фонду в колонном зале? Это не я отказал, Анатолий Евгеньевич. Это указание сверху. Позвонила Бирюкова из п о л и т б ю р о и распорядилась. Сказала... «Решением профсоюзов». «А что я могу сделать? Я человек подневольный. Вы же знаете, что мы принадлежим профсоюзам. Единственное, что я могу вам сказать, я ваши даты не занимала. Разрешат принять Фонд мира. Приму с дорогой душой». После ее слов я уже не сомневался, что ветер снова дует со стороны Яковлева. Потом я имел удовольствие в этом убедиться, когда узнал, что он уже согласовал Савицкую на мое место, и только и ждал того, что я с треском провалю проведение конференции, и у делегатов будет и повод, и желание сменить руководителя фонда. С этой информацией я отправился к Валентину Михайловичу Фалину. Так случилось, что шахматы не просто стали моей первой основной профессией, но служили добрым помощником во многих жизненных перипетиях. «Играя в турнирах, я знакомился с людьми, обрастал связями, а поскольку подлости нигде я никому не делал, то в содействии мне обычно не отказывали. С ф а л и н ы м познакомились в Германии, когда я играл в открытом чемпионате страны, а он служил там послом Советского Союза. Затем находился Валентин Михайлович какое-то время в опале из-за своего сына-невозвращенца». А я не гнушался навещать его в маленьком сиротливом кабинете на задворках известий. К чести Горбачёва он Фалина реабилитировал и назначил заведующим международным отделом ЦК КПСС. Рассудив, что Фонд мира как нельзя лучше подходит к определению международной организации, я попросил Фалина помочь решить мои проблемы. Гостиница «Россия» мгновенно нашла 800 резервных номеров по одному его звонку. А выслушав мою историю, вопрос с колонным залом, он, будучи дипломатом высочайшего класса, решил просто виртуозно. Позвонил Бирюкову и поинтересовался, почему Фонду Мира еще восьми организациям отказали в традиционном месте проведения конференции. Могу себе представить растерянность женщины, от которой Яковлев требует одно, а теперь звонят из ЦК партии и требуют другое. Совершенно опешив, она ответила Фалину, что, по её сведениям, колонный зал занят в эти даты. Фалин тут же отдал распоряжение проверить и отзвониться. Уже через пять минут мы получили подтверждение того, что зал свободен и ждёт. А Валентин Михайлович посоветовал мне немедля брать бухгалтера и бежать оплачивать и зал, и гостиницу. «Бегу в фонд, нахожу Маслина и говорю, «Владимир Петрович, в темпе хватайте бухгалтера и оплачивайте Россию и колонный зал. Я договорился». Мой заместитель был настолько ошарашен подобным поворотом, что не смог удержаться от растерянного возгласа. «А как же вам удалось?» Тут у меня отпали последние сомнения в том, что Маслин был в курсе указания Яковлева выкинуть нас отовсюду, но предпочел мне не говорить... опасаясь санкций с о в е т с к о й и её покровителя. Вытащив эту ситуацию из кризиса, я понял, что пришла пора заняться собственными выборами, потому что отпустить агитацию на самотёк в данном случае означает потерять место председателя фонда. Я долго думал, кого попросить возглавить мою избирательную кампанию и решил, что лучшей кандидатурой для этого станет не друг и соратник, а критик и оппонент. Ведь если в регионах увидят, что отношение ко мне уважаемого человека, который часто упрекал меня в недостаточном внимании к делам фонда, изменилось, то следом за ним тоже поменяют свое мнение. Я обратился к заместителю председателя фонда мира Белоруссии Марату Федоровичу Егорову. Он был очень энергичным, харизматичным человеком, служил в разведке, участвовал в параде победы на Красной площади и, выступая на трибуне, мгновенно вызывал безусловное доверие слушателей. Он был предан фонду мира и нередко упрекал меня в том, что из-за моей активной шахматной жизни страдает куда более важное дело. Я знал, что, склонив Егорова на свою сторону, многократно увеличу свои шансы на победу, поэтому решил рискнуть и позвонил ему с просьбой стать моим доверенным лицом в избирательной кампании. Безусловно, предложение его обескуражило. Ведь не проходило ни одного заседания, чтобы он не вставил какой-нибудь шпильки в мой адрес. Однако, поразмыслив, Егоров согласился мне помочь. Согласились меня поддержать и в региональных профсоюзных организациях, где открыто признавались в том, что получили указание из Москвы выдвигать «Савицкую», но обещали, что это никак не помешает им оставаться в моём лагере. И действительно, в первый день конференции — когда необходимо было выбрать кандидатов в депутаты, я оказался на прочном третьем месте после с о в и ц к о й и Маслина из семи возможных. И это несмотря на то, что мой заместитель занял довольно скользкую позицию и всем говорил, что за него и за будущего председателя фонда следует голосовать обязательно, а уж за Карпова как пожелаете. Пожелать решили многие, что стало для моих оппонентов неприятной неожиданностью. Ещё большей неожиданностью для них стало, когда на следующий день присланный Фалиным человек для проведения выборов председателя Фонда мира спросил, какие есть кандидатуры. А со всех концов зала зазвучала моя фамилия. Напор моих соратников был настолько силён, что никто из поддерживающих Савицкую даже не решился назвать её имени. Светлана Евгеньевна буквально почернела от злости. Такого поворота, имея безусловную поддержку Яковлева, она ожидать не могла. но тем не менее меня практически единогласно переизбрали, а ей досталось место моего первого заместителя. Хотя работать рука об руку с мелким и подлым человеком удовольствие сомнительное, но какое-то время мне приходилось его испытывать. Вместе с Савицкой мы отправились на съезд народных депутатов, где произошла моя очередная встреча с Горбачевым, поразившим меня своей нерешительностью в простейшем вопросе. Помню, что никак не мог пробиться на трибуну. Слишком много было желающих выступить. Сначала я не обращал внимания на то, что меня никак не желают вносить в списки. Но когда некоторые депутаты уже два или три раза выходили к микрофону, а меня упорно продолжали игнорировать, я попросил Горбачева посодействовать и включить меня в список выступающих. На что получил ответ, что это сложное коллективное решение, которое он не имеет права принимать единолично. Я был поражен тем, что руководитель государства отказывает себе в полномочиях по урегулированию такого пустякового вопроса». Мне помог другой человек. На четвертый день я, наконец, увидел свою фамилию в списке выступающих, но обнаружил, что выступить не успею, так как к этому времени уже должен буду мчаться в аэропорт, чтобы не опоздать на самолет. Снова подхожу к Горбачеву и говорю ю «Михаил Сергеевич, мое выступление сегодня в повестке, но меня поставили на вторую половину дня. Нельзя ли с кем-нибудь поменять? У меня форс-мажор, я улетаю вечером». «Не знаю, не знаю, Анатолий Евгеньевич». Он снова дает понять, что выполнение наипростейшей задачи кажется ему непосильным. «Это такой сложный вопрос. Для каждого имеет значение его место в очереди». «Позвольте с вами не согласиться». Мне действительно кажется абсурдной такая постановка вопроса. В данном случае имеет значение первое место и последнее, а выступишь ты с 130-м или сто 136-м, совершенно неважно. Нет-нет, Анатолий Евгеньевич, я не могу взять на себя смелость и двигать кого-то без разрешения. В очередной раз, подивившись подобной нерешительности главы государства, я сам нашёл человека, который согласился со мной поменяться, о чём и доложил Горбачёву. Такой вариант его устроил. Мне удалось прорваться к трибуне, но в глубине души я не мог избавиться от ощущения, что подобная мнительность руководителя страны заставляет разочаровываться в его фигуре. Впоследствии, поскольку я не состоял ни в каких депутатских группах или объединениях и мог свободно участвовать в заседаниях любых депутатских групп, я имел возможность наблюдать, как быстро Горбачев терял поддержку в парламенте. Это было удивительно. Ведь в самом начале своего президентского пути он мог рассчитывать на многое, имея в депутатах 99% своих соратников. Но уже на первом съезде ряды пошатнулись, ведь была нарушена Конституция, что грамотные люди не могли оставить без внимания. В самом начале съезда выступил депутат Оболенский и сказал, что поскольку в стране уже начались демократические процессы, Было бы разумнее, если бы в список кандидатур на пост президента СССР добавили хотя бы одну фамилию. И Горбачев, и Яковлев, которые вроде бы и являлись инициаторами всех последующих демократических изменений, перепугались не на шутку. И после достаточно продолжительных консультаций предложение депутата отклонили, т о г д а перед самым началом голосования Оболенский снова оказался на трибуне и заявил следующее. «Ввиду того, что руководство страны не нашло никакой другой кандидатуры на выдвижение в президенты, кроме Михаила Сергеевича Горбачева, я, для того, чтобы эти выборы действительно стали свободными и справедливыми, выдвигаю сейчас на этот пост свою кандидатуру и прошу включить мою фамилию в избирательный бюллетень». Он имел на это полное право. так как Конституция гласила, что депутат может объявить себя самовыдвиженцем. Однако вместо того, чтобы сделать это без всяких проволочек, вопрос поставили на голосование, а отдать свой голос за предложение Аболенского многие народные избранники почему-то не решились. С моей точки зрения, это первое нарушение основного закона страны и стало началом политического краха Горбачева. Второй его, безусловно, огромной ошибкой стала антиалкогольная компания. Возможно, она была не так уж плоха с точки зрения заботы о здоровье населения, но ее экономическая сторона оказалась абсолютно губительна для виноградников России, Молдавии и Грузии. Самоубийством окончил жизнь директор крымской Массандры. Огромное количество людей, разорившись, осталось неудел. это не могло не привести к нарастающей тревоге населения. Третья же мина замедленного действия, бабахнувшая при Горбачёве и окончательно разрушившая его власть, была заложена ещё при Брежневе, когда приняли шестую статью Конституции о руководящей роли Коммунистической партии. Люди, не вступившие в ряды КПСС, за очень редким исключением, не имели права занимать высокие должности. Это предопределило появление в партии огромного количества карьеристов, которым на самом деле не было никакого дела до идеологии. С приходом Горбачёва, конечно, встал вопрос о том, что эту статью надо из Конституции убирать. Помню, как раз накануне голосования разговаривал об этом со своим коллегой, академиком, ректором МФТИ и народным депутатом Карловым. который сказал, что Горбачёв очень просит научную и культурную общественность поддержать его и пока не отменять статью, чтобы избежать возникновения проблем внутри партии. Мы к просьбе Михаила Сергеевича прислушались и практически единогласно оставили Конституцию нетронутой. Но уже на следующем съезде Горбачёв сам выступил с инициативой об отмене шестой статьи и таким образом потерял поддержку многих депутатов – которые оказались в очень некомфортном положении после того, как по его же просьбе долго разъясняли своим подчинённым, почему и для чего статью следует оставлять. Тот же Карлов брезгливо сказал мне тогда. Он нами просто воспользовался и подтёрся. А какому нормальному, тем более очень уважаемому человеку, понравится такое пренебрежительное отношение? Много очков Михаил Сергеевич потерял и в проведении конверсии предприятий в масштабах всей страны. Против этого, кстати, мы активно протестовали вместе с академиками Гальданским и Алфеоровым. Так, например, на заводе в Воронеже проводили тестирование 4 х буранов в год, а конверсия вынуждала их сократить тестирование до двух. Бюджетные средства, соответственно, тоже предполагалось выделить только на два цикла. «И что же мне теперь делать?» – спрашивала меня директор завода, куда я приехал с выступлением. «Мы протестируем две машины за полгода. А где мне потом брать средства на аренду помещений, на коммуналку, на зарплату людям?» Экономический ущерб от бездумно организованной и проводимой повсеместно конверсии производства был огромен. Также бездумно проходила и борьба с привилегиями. Указом Горбачева были закрыты магазины «Березка», очередное безумие, подорвавшее экономику страны. Если раньше, как мне рассказывали, сотрудники только одного торгпредства и посольства в Берлине закупали у государства в год чеки, которые потом отоваривали в «Березках» на сумму в 2 миллиона долларов, то, избавившись от магазинов и прекратив выпуск чеков, государство не получило ничего, кроме огромной дыры в бюджете. К сожалению, таких экономических ошибок Михаил Сергеевич допустил немало. Если бы он не трогал экономику, хотя бы на какое-то начальное время ограничился проведением только политических реформ, возможно, не случилось бы никакого переворота, не развалился бы Советский Союз, и история сложилась бы по-другому. Но рассуждать о том, если бы докобы, не наш удел. А я могу добавить лишь то, что с самим Горбачёвым я довольно тепло пообщался в девяносто восьмом году, когда он по приглашению Ельмжинова приехал поддержать меня на матч Саннендом в л о з а н н у Михаил Сергеевич приехал как раз к моменту моего окончательного триумфа, присутствовал при вручении мне золотой медали Хуаном Антонио Самаранчем. Слышал, как мэр л а з а н н е на званном ужине говорил, что такого ажиотажа, такого интереса к какому-то событию его город давно не испытывал. Он даже обвинил нас, шахматистов, в том, что в мэрию постоянно сыпались жалобы от обиженных болельщиков, которые часами простаивали в очередях, чтобы попасть в зал Олимпийского музея и вживую увидеть играющих гроссмейстеров. Горбачёв проникся всеобщим настроением ликования, и у нас сложилась лёгкая непринуждённая беседа, после которой все последующие встречи оказывались очень тёплыми и душевными. Горбачёв приезжал с визитом в мою шахматную школу в Америке, принимал участие в некоторых мероприятиях Фонда мира, общались мы и на официальных встречах. Во время одной из них я как-то не удержался и решился спросить – «Михаил Сергеевич, простите, если вопрос вам покажется бестактным, но тем не менее хочу спросить, что вы сейчас могли бы сказать о Яковлеве? Вы ведь так доверяли ему, всячески способствовали его карьере, а что в итоге?» Горбачёв долго смотрел куда-то сквозь меня, сохраняя молчание, будто пытался рассмотреть где-то там, вдалеке, хоть какое-то оправдание для своего бывшего сподвижника, а потом сказал только одно. «Анатолий Евгеньевич, я не хотел бы никогда и ни с кем говорить об этом человеке. И для меня это стало лишним доказательством того, что моё восприятие Яковлева, моё к нему отношение было абсолютно верным и справедливым. Никого из своих покровителей Александр Николаевич никогда не ценил. Ни Горбачёва, ни Ельцина». А Борис Николаевич Ельцин, в отличие от Горбачёва, был человеком очень решительным. Когда мы с ним познакомились в далёком 79-м году, он точно не нуждался в чьих-либо советах, ни тем более в одобрении. Мы с Виталием Ивановичем Севастьяновым, прославленным космонавтом, который в то время был руководителем Шахматной Федерации СССР, прилетели в Свердловск на встречу с болельщиками. В тот год мой родной город Златоуст собирался праздновать 250-летие, и я пригласил Севастьянова личность которого не могла не интересовать публику, поехать со мной на торжества в Челябинскую область. Севастьянов, уроженец Красноуральско-Свердловской области, согласился с условием, что перед этим мы проведем встречу в Екатеринбурге. Сказано, сделано. И вот мы с Севастьяновым шахматного конгресса в Пуэрто-Рико через Нью-Йорк и Москву прямиком отправляемся в Свердловск, где во Дворце Молодежи нас встречает около трех ы с я ч человек. Надо заметить, что люди не расходились и ждали нашего приезда несколько часов, а мы опаздывали из-за невовремя вылетевшего самолета. Прибыли мы, наверное, часов восемь, рассказывали о шахматах, космосе, отвечали на вопросы, после которых я еще проводил сеанс одновременной игры. Освободились около двух часов ночи и решили, что больше в совместные поездки по России, за исключением официальных мероприятий, ездить, пожалуй, не будем. Слишком тяжелой получилась нагрузка, ведь после сеанса хотелось и пройтись по городу, и поесть. И со всеми этими желаниями до гостиницы мы добрались только в 5 я т утра, а в 9 е в нас уже ждали в приемной первого секретаря Свердловского обкома партии, Ельцина. Разбудить Севастьянова оказалось делом нелёгким. Постоянная смена декорации настолько спутала сознание космонавта, что когда его попытались поднять с кровати, он, уверенный в том, что всё ещё находится на другом конце земного шара, весьма недобро и с матерком, поинтересовался убудившего, где он, раз такой раз ы т а к и й так хорошо выучил русский язык. В конце концов, Севастенов пробудился и, сообразив, что к чему, собрался очень быстро. Ведь нам еще накануне в красках описали, встреча с каким серьезным человеком нас ждет. Так, например, рассказали, что Ельцин, объявивший обком местом свободным от курения, как-то застал за этим занятием двух руководителей отдела. Тут же собрал бюро и снял с должностей без всяких выговоров, занесений и прочих поблажек и отлагательств. В общем, мы понимали, что едем к мощному руководителю, умеющему держать в узде коллектив. Ельцину, конечно, тоже доложили, какой колоссальный интерес вызвал наш приезд. И как только я сказал, что в Свердловске только один шахматный клуб на Уралмаше, а городского нет, Борис Николаевич моментально собрал совещание и вынес решение о начале строительства клуба методом народной стройки, заручившись нашим Севастьяновым обещанием приехать на открытие. Мы были уверены в том, что на этом аудиенция у первого секретаря обкома завершится, но он выразил желание проводить нас до границы с Челябинской областью. Ехали кортежем из девяти машин, на условной границе остановились. Ельцин распорядился достать из багажника водку и какой-то п р е в и а н т чтобы отметить знакомство, выпить за дружеские деловые встречи и на этом распрощаться. Пьем, закусываем. И в какой-то момент Борис Николаевич говорит «А я что-то не вижу, чтобы вас встречали с другой стороны». «Да нет, Борис Николаевич», — отвечает кто-то из помощников, — «вон там, посмотрите, метрах в двухстах, кажется, Волга стоит». «Ах, да? Ну, сходи, посмотри, что там за люди. Веди сюда». Помощник возвращается в сопровождение человека, который явно нервничает и не имеет представления о том, зачем его позвали и о чём будут спрашивать. А вопрос Ельцин задал, нисколько не церемонясь. Ты кто? Я начальник отдела пропаганды Челябинского обкома партии. Человеку явно неуютно, под буквально сверлящим взглядом Ельцина. Ты один сюда приехал? Один. Ельцин театрально упирает руки в боки и спрашивает вкратчиво. А где в о р о п а е в В Челябинске. Приехавший за нами явно не понимает, почему его расспрашивают о местоположении первого секретаря Челябинского обкома. «Значит, в Челябинске!» Ельцин шумно хлопает себя по ногам. «Я, значит, тут дорогих гостей провожаю, со всей душой, значит, а у него корона с головы упадёт поднять свою задницу и приехать встретить людей». Человек молчит в полном оцепенении, не зная, как реагировать. Впрочем, никакая реакция Ельцину и не требовалась. Помариновав беднягу ещё какое-то время, он его благополучно отпустил... попросив передать начальнику буквально следующее дословное послание. «Ничего другого я от Воропаева и не ждал, и всегда знал, что он мудак». Не могу никак прокомментировать это высказывание Бориса Николаевича. Привожу его здесь лишь для того, чтобы у слушателя сложился образ человека резко во обсуждениях и словах, но при этом от слов и обещаний своих не отступающего. В начале 81-го года «Я получил от Ельцина поздравительную открытку и приглашение приехать на открытие построенного шахматного клуба. Конечно, мы с Севастьяновым тоже выполнили обещания и полетели в Свердловск. После торжественных мероприятий Ельцин пригласил нас в сауну, и тогда я увидел в нём человека, который, безусловно, любит гулять на широкую ногу, но всегда держит ситуацию под контролем. Во всяком случае, в то время было именно так и никак иначе. В какой-то момент один из достаточно буйных гостей, Сабантуя, разбил рюмку. Спустя мгновение в дверях появился спокойно плавающий до этого в бассейне Ельцин и объявил, не терпящим никаких возражений, тоном. «Раз начали бить посуду, пора расходиться». И никто не посмел не то что ослушаться, а хотя бы попытаться поспорить. Гульба свернулась, беспрекословно подчинившись указанию Бориса Николаевича. Следующие наши встречи с Ельциным происходили уже в Москве. Впервые мы увиделись в восемьдесят седьмом году, когда он исполнял обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС. т о г д а в преддверии матча с к о s п а р о в ы м в Севилье я оказался в очень неприятной ситуации, когда в прессе постоянно мелькали статьи, порочащие мою честь и достоинство. О подготовке к публикации одной из таких статей в газете «Московские новости», которая в то время считалась рупором перестройки, я узнал от своего приятеля и соавтора нескольких книг Евгения Гика. В издание обратился Тофик Дадашев, психолог-экстрасенс, помогавший по заданию Алиева Каспарову во время матчей против меня. Не знаю, насколько мощными экстрасенсорными способностями обладал Дадашев, не могу утверждать, что я постоянно чувствовал на себе воздействие неких потусторонних сил. Довольно сложно оказать воздействие на человека, который не слишком верит в существование чего-то сверхъестественного. Однако и сейчас могу показать то место в колонном зале, на котором сидел Дадашев, буравя меня взглядом. И, признаюсь честно, Действительно был момент в наиважнейшей партии, когда я внезапно почувствовал упадок сил. Но можно ли это списывать исключительно на влияние парапсихолога? Я не уверен. Во время тяжелых и длительных матчей, когда и моральное, и физическое напряжение доходит до предела, время от времени накатывает непреодолимая усталость, и это нормально. Тем не менее, присутствие Дадашева в команде Каспарова никто не отрицал. и определённо какую-то помощь Гарри Кимычу п р о п с и х о л о г оказывал. Об этой помощи он внезапно и решил поведать миру. То ли поссорился с покровителями, то ли не получил ожидаемого, то ли просто проснулась совесть. Как бы то ни было, Дадашев написал огромную разоблачительную статью и принёс её в «Московские новости», где наотрез отказались публиковать этот материал. Признание Дадашева вышло в прессе Татарстана, А главный редактор московских новостей Егор Яковлев получил задание опубликовать опровержение. Разгромный обзор, который доказывал бы, что заметка Дадашева – это мои происки, и на самом деле экстрасенс помогал именно мне, а не Каспарову. Статью заказали драматургу Леониду Зорину. Отличный выбор. кто лучше д р а м а т у р г о в в красках справится с трагикомедией и завяжет такой конфликт, что к моменту развязки часть персонажей сойдет со сцены. Зорин дружил с гиком и в какой-то момент поведал ему о своей текущей работе, а Евгений, понимая, что речь идет именно о подлости, счел нужным меня предупредить. Я договорился о встрече с Яковлевым, с которым еще не был знаком лично, И он неожиданно согласился меня принять. В назначенный день и время прихожу. Главный редактор демонстративно принимает других посетителей и заставляет меня ждать в приемной. Наконец вызывает и без обиняков, с налетом презрения в голосе, спрашивает. «Ну и зачем вы пришли?» «Увы, отвечаю, не по любви, а по необходимости». «И что за необходимость?» Раздражение он не скрывает, а я стараюсь сохранять спокойствие. Я знаю, что в газете должна выйти статья обо мне. Откуда у вас такая информация? То ли хочет увильнуть, то ли на самом деле желает знать, какая сорока принесла мне сведения. Достоверная, правда? Испытывающий смотрю на него, Яковлев спокойно выдерживает мой взгляд и ехидно интересуется. И что вы хотите? Хочу предупредить вас о том, что все приведённые в статье факты — абсолютный обман. «Да о чём вы говорите? Какая статья?» «Та, которая заказана Зорину. Не стоит ничего отрицать. Я не просто знаю о том, что есть материал. Я знаком с его содержанием. И уверяю вас, что всё, что там написано — наглая ложь». Тут же привожу Яковлеву несколько фактов из статьи и рассказываю и доказываю, как всё было на самом деле. Главный редактор замялся, стушевался, существование статьи отрицать перестал, но дал понять, что что бы я ни говорил и ни делал, она всё равно выйдет. Тогда, говорю, вы, как порядочный журналист, хотя я был уверен, что порядочные журналисты так не поступают, должны дать мне возможность ответить на обвинение. Ну, мы подумаем, может быть. Не могу вам ничего обещать. Почему же? Вы считаете, что всё, что я вам сказал, неправда? Глашатые перестройки внимательно смотрят на меня, «И выдает гениальный ответ. Подозреваю, что правда, но это не та правда, Анатолий Евгеньевич, которая нам нужна». После этих слов я понял, что никакая травля в прессе не прекратится и позвонил в приемную Ельцина с просьбой о встрече. Борис Николаевич честно признался, что у него самого наверху большой конфликт. Я, разумеется, не мог знать, что именно его гнетет и почему, но Борис Николаевич показался мне подавленным и напряженным. Было заметно, что его обычно бодрое и решительное настроение куда-то исчезло. Ельцин был расстроенным и удрученным. Его, конечно, угнетала невозможность нормально руководить Москвой, просчитывать связи и последствия принятых решений. Он снимал директора захудалого магазина, но за того тут же вступался кто-то из политбюро. Однако мне пообещал помочь всем, чем сможет. Сказал, что по партийной линии обязательно повлияет на московские газеты, но признался, что надавить на федеральные вряд ли сможет. Я отпустил ситуацию и улетел в Севилью, и уже там во время матча узнал, что же не давало Ельцину покоя во время нашей встречи. Сложно держать марку и не подаваться тягостным раздумьям о будущем, когда, будучи первым секретарем столичного горкома, Собираешься демонстративно сдать свой п о р т б и л е т Что ж, этот решительный поступок Бориса Николаевича был одним из шагов к его будущему президентству, а мне, став руководителем страны, Ельцин помогал еще несколько раз. В 1989 году Святослав Николаевич Рерих приехал в Россию и рассказал Горбачеву о своем желании вернуть наследие р е р и х о в в Советский Союз. Заручившись поддержкой президента, р э р и х обратился и Фонд мира в расчете на помощь международной, самостоятельной и экономически независимой организации. Таким образом, фонд стал гарантом перемещения и нахождения коллекции Рериха в нашей стране. «Мы перевезли собрание в начале 1993 -го года в самый разгар реформ Гайдара, когда не было никакого государственного финансирования». Какое-то время фонд собственными силами оплачивал хранение коллекции в арендуемых помещениях, но, увы, экономические реформы новоявленных демократов испепелили средства на счетах организации, и тянуть проекты, требующие вливания средств, оказалось нереально без поддержки государства. Я обратился к Ельцину, который уже стал президентом России. В то время было еще достаточно просто попасть к нему на прием. А мне даже удалось с первого раза дозвониться лично и попросить о встрече. Борис Николаевич очень быстро меня принял и, узнав о проблеме, тут же ее решил, написав прямо на моем официальном заявлении резолюцию о включении содержания коллекции Рериха в бюджет. Боюсь даже предположить, что могло бы случиться с коллекцией, если бы Ельцин не принял такого решения. У страны было катастрофически тяжёлое положение, экономика буквально корчилась в вагоне, порядка не было никакого. Но о каком порядке можно было мечтать, если бардак царил даже в приёмную у премьер-министра, которым тогда был Егор Гайдар? Фонд мира в то нелёгкое время активно занимался доставкой в Россию гуманитарной помощи из-за границы. Особенно деятельное участие проявлял русский дом в Мельбурне. Интересно, что русские эмигранты первой волны оказались в Австралии по приказу Мао Цзэдуна. Они благополучно жили в Китае до того момента, пока Сталин официально не потребовал выдать всех русских, воевавших на стороне белых во время гражданской войны. Мао выслал всех в два дня в Австралию, не дав собраться ни с мыслями, ни с багажом, а затем с чистой совестью доложил в Советский Союз, что на территории Китая никаких бывших белогвардейцев нет. Своим поступком китайский лидер спас людей от к о н ц л а г е р е й и верной смерти, подарил им жизнь и новые возможности, а их потомкам, в частности, возможность сотрудничать с Фондом мира. Помощь, которую фонд получал из-за границы, распределяли по детским домам, больницам, домам престарелых. И решение властей о том, что подобный груз, наряду со всеми остальными приходящими из-за рубежа, будет обкладываться пошлиной и НДС, сразило нас буквально на повал. Я обратился напрямую Гайдару, который согласился решить вопрос в индивидуальном порядке и выпустить особое распоряжение правительства относительно нашей организации. В полной уверенности, что вопрос решен положительно, я уехал примерно на месяц из Москвы по каким-то делам, а вернувшись, обнаружил, что никакого распоряжения так и не выпустили, и гуманитарный груз по-прежнему облагается налогом. Звоню помощнику Гайдара, интересуюсь, когда же тронется ВОЗ. В замешательстве он обещает, что проблема решится со дня на день. Жду пару недель и звоню снова. Опять неловкая пауза, обещание и уверение. Через месяц опять беспокою. Та же реакция на другом конце провода. Тут меня осеняет, и я спрашиваю, «Может быть, вы просто потеряли мои документы с резолюцией Гайдара?» «Нет, нет, что вы!» Моментальная реакция, а потом смущенная. «Но, честно говоря, было бы неплохо, если бы вы смогли повторить». «Я-то повторю!» — усмехаюсь. А резолюцию премьер-министра кто повторит? Не беспокойтесь, это мы сделаем. Действительно сделали. Но я на всю жизнь запомнил, что Егор Гайдар был тем руководителем правительства, в приемной которого запросто могли потерять документы, да еще и с его резолюцией. Много странных решений принимал великий экономист. Помню, как в 93-м году приехал к золотодобытчикам в город Пласт, Челябинской области. Завод в страшной разрухе. Ни одно помещение не отапливается. Только в одном цеху светит тусклая лампочка. Я не мог скрыть недоумение. Добыча золота, на мой взгляд, не могла не поддерживаться государством. Но мне объяснили, что когда завод решил поднять для страны закупочные цены с 9 долларов за унцию до 11, Гайдар объявил золотодобытчиков душителями государства и заявил, что отныне будет покупать золото на лондонской бирже. А ведь из этих 11 долларов 7 уходит на налоги, а за воду остаются 4, на которые рабочие места создаются, и семьи существуют. Но государство предпочитает оставлять деньги за границей, а не на родине. Лондонская биржа, очевидно, дороже, чем российский народ. Смутное время, смутная эпоха, смутные руководители. Хотя из фигур того времени мне глубоко симпатичны Гаврил Попов, занимавший пост мэра м о с к о ы Долужкова, и Сергей Станкевич, с которым мы до сих пор приятельствуем. Однажды он даже приезжал ко мне на турнир в польский Кошалин, что стоит на Балтийских берегах на корабле своих друзей. Сейчас Сергей Станкевич руководит фондом Собчака и с возрастом не растерял ни уверенности, ни деловой хватки, ни, что гораздо более важно, хороших друзей. А к Ельцину я второй раз обратился из-за ситуации, возникшей вокруг Ивановского интердома. Этот интернат по призыву ивановских ткачей был создан для детей антифашистов. Интердом был построен, передан в ведение Международного Красного Креста и Полумесяца и открыт в 1933 году. Дом получил имя Стасовый, которое при Сталине о т в е ч а л а за образование. В разное время в интердоме жили немецкие, испанские, греческие, китайские, африканские дети, причем все изучали не только русский язык, но и родной. Интердом по праву считался одним из лучших учебных заведений. Одно время в нём даже одновременно учились дети Мао Цзэдуна и сын Чан Кайши. Более того, в Китае существует музей Ивановского интердома. После 1985 года Фонд мира поддерживал существование и интердома вместе с Красным Крестом. Но впоследствии нам пришлось тянуть эту финансовую нагрузку в одиночку – Для фонда стало полной неожиданностью постановление правительства о прекращении деятельности Ивановского интердома. Я узнал, что эту идею протолкнул Геннадий Бурбулис, госсекретарь самый приближённый в то время к Ельцину человек. Понимая, что отменить его решение может только президент, я снова добился приёма у Бориса Николаевича, который никаких подробностей об интердоме не знал. Я рассказал Ельцину, что закрытие интердома станет мощнейшим ударом по международным отношениям, поскольку там есть дети, которые еще учатся в начальной школе, и мы, взяв на себя ответственность за их образование, не имеем никакого морального права отказываться от обязательств. Да, можно и не привозить новых детей, но привезенным необходимо дать возможность закончить обучение. ельцин легко согласился с этим и разрешил и н т е р д о м у продолжать свою деятельность однако хитрый бурбулис, который не хотел уступать, исключил финансирование заведения из госбюджета и снова помогло обращение к президенту, который обеспечил государственную помощь интернату ивановский интердом существует и по сей день правда из элитного учебного заведения он превратился в обые но дети живут получают образование И это главное. Кроме того, существует ассоциация выпускников Ивановского интердома. Выпускники его опекают и всячески содействуют его процветанию. Помогли со строительством бассейна, с ремонтом, с какими-то другими вопросами. Я бывал на встречах выпускников интердома в Греции и в Китае. А юбилеи интерната мы всегда отмечаем в Москве. Последний раз фонд спасал интердом от закрытия, когда на участок земли, на котором расположен интернат, нацелилась Ивановская знать. Месторасположение у заведения действительно шикарное. За оградой огромный лесопарк, один из лучших в стране. Конечно, недвижимость, построенная на этом участке, стала бы золотой. Дело представили следующим образом. Составили документ, который говорил об упадническом состоянии интерната и передавал заведение в ведомство Министерства обороны. Министерству предлагалось обеспечить финансирование заведения и создать на его территории Суворовское училище. Но самое интересное, что в документе содержалась приписка, которая гласила, что в случае отказа Министерства обороны от содержания интерната его разрешается просто снести и построить на данном участке любой другой объект». «Мне удалось п р и в е с т и в Иванова одного из помощников Путина, уже произошла смена власти, и продемонстрировать ему, как всё выглядит на самом деле. Интердом жив, находится в отличном состоянии, дети учатся и ни на что не жалуются». К счастью, этот милый человек отважился доложить Путину о произошедшей дезинформации, и решение правительства о переформировании и ликвидации Интердома сначала приостановили, а затем и отменили. Вот так два российских президента помогли фонду мира несколько раз отстоять Ивановский интердом, а для меня он стал последним поводом для посещения кабинета президента Российской Федерации. С Ельциным мы потом периодически встречались на теннисных турнирах, на каких-то других мероприятиях, всегда обменивались приветственными словами и теплыми пожеланиями. Я уверен, что с таким человеком, каким был Борис Николаевич, у меня легко могли бы сложиться дружеские отношения. Но, к сожалению, этому препятствовала и очевидная занятость нас обоих, и, конечно, тот высокий пост, который он занимал. В любом случае, наше общение выходило за рамки строго официального. С Владимиром Владимировичем Путиным наше общение ограничено его статусом и положением, хотя мы могли бы познакомиться еще во время учебы в ЛГУ. Мы оба были приписаны на военной кафедре к артиллеристам, в одно время ездили на сборы, только экономисты маршировали с одной стороны озера, а юристы — с другой. Но судьба все же отложила наше знакомство до того момента, когда Путин уже стал президентом. Встречались мы только на официальных мероприятиях. Некоторые поводы, такие как вручение государственных наград, были особо приятны, другие относились к разряду деловых. Особенно интересной получилась наша встреча на конференции в Южной Корее. Сначала мы пересеклись на бизнес-части, а затем вечером того же дня Путин вместе с президентом Южной Кореи приехал на встречу общественных организаций. В воле случая я оказался за одним столом с Виктором Садовничем и Людмилой Вербицкой, ректорами МГУ и СПБГУ. Конечно, стол руководителей таких значимых учебных заведений находился в заметном месте. Но, тем не менее, удивление присутствующих было значительным, когда, проходя к сцене мимо нашего стола, Путин остановился и поздоровался с каждым за руку. И это незначительное удивление обернулось настоящим шоком, когда на обратном пути президент России вовсе отстал от своей южнокорейской коллеги, вернулся к нашему столу и завел разговор со мной. Видимо, моя персона его заинтересовала, потому что меня включили в делегацию по запросу Южной Кореи. Наверное, президенту были любопытны мои южнокорейские связи, в которых, между тем, не было ничего необычного. Я был хорошо знаком с одним из ключевых людей в парламенте этой страны, и фонд сотрудничал с Южной Кореей по некоторым вопросам. Что касается отношения Путина к шахматам, смею предположить, что к нашему виду спорта относится он с большим интересом и уважением. Известно, что президент предпочитает дзюдо, но, тем не менее, когда-то он нашел время посетить в один год два шахматных турнира – чемпионат мира и соревнования белой ладьи. Знающие люди говорили, что прежде президент не удостаивал своим вниманием соревнования в одной спортивной дисциплине дважды за год. Шахматистов он принимает и в Москве, и в Адлере. И у меня сложилось впечатление, что мы пользуемся особым расположением президента. И несмотря на то, что я не имею никакого представления о его шахматных умениях, могу смело утверждать, что к шахматам, Владимир Владимирович, относится благосклонно. Хорошие отношения всегда связывали меня и с лидерами ближайшего соседа России – б е л а р у с с и и В 80-м году я приехал в Минск почётным гостем на чемпионат Советского Союза и познакомился с Петром Мироновичем Машеровым, не смущаясь, сказал ему о том, что интерес к шахматам в Минске есть, а шахматного клуба нет. И Машеров на следующем же заседании Политбюро ЦК Компартии б е л а р у с с и и предложил передать только что построенное новое здание Дома писателей шахматному клубу. Писатели тогда располагались в очень приличном особняке. Новый дом должен был бы расширить их площади. Но Машеров решил, что образованные приличные люди могут повременить с расширением и поделиться с шахматистами – у которых вовсе не было помещения. Так в кратчайшие сроки в Минске открыли клуб, причем совершенно шикарный, с турнирным залом и другими важными служебными помещениями. По поводу шахматного клуба случилась и моя первая встреча с Александром Лукашенко. Я приехал в Минск на всемирную конференцию ЮНИСЕФ. По протоколу мое общение с президентом б е л а р у с с и и должно было происходить на общественные темы. В стране очень сильное отделение фонда мира, мы активно сотрудничали по чернобыльской программе, вместе проводили телемарафон, совместно работали по многим важным вопросам. Но буквально накануне приема у Лукашенко ко мне обратился один из местных шахматистов и рассказал, что у них собираются отнять шахматный клуб. К тому времени клуб уже занимал не все здание, а только его треть. И вот теперь шахматистов вознамерились выгнать окончательно. Этот человек назвал мне фамилию помощника Лукашенко, ответственного за это безобразие. И когда на следующий день я увидел, что тот самый помощник присутствует на нашей встрече с президентом, я внутренне улыбнулся, ведь сейчас я заставлю его пережить несколько совсем неприятных мгновений. «Александр Григорьевич, обращаюсь к Лукашенко, когда все официальные обсуждения подошли к концу». Кроме протокольных вопросов есть еще один, требующий вашего внимания. Он кивком выражает готовность выслушать. Вы знаете, что в свое время Петр Миронович Машеров распорядился о выделении шахматистом клуба. А теперь их выселяют. У меня есть сведения, что в этом гнусном деле принимают личное участие люди из вашей администрации. В упор смотрю на того самого помощника, который бледнеет и, кажется, едва удерживается от падения в обморок. кто назовите — немедленно требует Лукашенко. — Высокопоставленный человек, — говорю. — Зачем обсуждать фамилии, если вы вольны всё изменить? Краем глаза замечаю, что к помощнику возвращается нормальный цвет кожи. — Машеров, — говорите? — Машеров. — Я его очень уважаю и считаю невозможным для себя отменять решение такого человека. «Я тепло поблагодарил Александра Григорьевича за участие и пригласил приехать вечером на встречу с шахматистами, где должны были собраться около трёх тысяч человек». Президент отказался, сославшись на график, но попросил передать всем шахматистам привет и обещание, что до тех пор, пока он руководит Белоруссией, клуб останется нетронутым. Всё так и есть. Клуб ведёт активную шахматную жизнь, А Минску стать столицей всемирной шахматной олимпиады в 2020 году помешала пандемия. С Лукашенко я потом встречался неоднократно по разным общественным вопросам, если требовалось его участие в решении каких-то проблем, то помогал он всегда легко и охотно, за что я Александру Григорьевичу искренне благодарен. Он производит впечатление очень знающего человека, крепкого и достаточно жесткого руководителя. Но разве возможно, будучи мягкотелым-добряком, долгие годы удерживать власть? Запад любит называть Лукашенко диктатором, но я считаю, что и Америка, и Европа могут найти в своей истории достаточное количество сильных лидеров, не желающих сдавать позиции. Гельмут Коль, Франсуа м и т р а н Маргарет Тэтчер.